Глава 17. Мне удалось перемолвиться словами с несколькими знакомыми баронами, прежде чем все разъехались. Всё же давненько мы с ними не виделись. Я даже немного скучаю по тому времени. А ведь как всё начиналось? Я был обычным оборванцем, что бежал из плена. Не будь у меня магии, возможно, пришлось бы идти в криминал, потому как иначе подняться в этом феодально-магическом мире практически невозможно. Но мне повезло. Чуть позже я стал наёмником без особых перспектив. Кто знает, сколько бы мне пришлось таким образом копить деньги на обучение в академии. А ведь не поступив в том году и скорее всего не подружился бы с Кайлом, пропусти и ещё год и, возможно, не пересекся с Лилией. Да, пожалуй, это было бы самым страшным упущением для меня. Всё же учиться никогда не поздно. А вот потерять верного друга и тем более любовь. Но мне повезло. Да, именно повезло. Начинает встречи с профем и вплоть до обретения мною замка и титула барона. И этому я во многом обязан капитану Курто. Жаль, что он не дожил до наших дней. Я бы хорошо отблагодарил его за всё, что он для меня сделал. А ведь мне даже семью его не найти. Если она у него, конечно, была. Капитан особо не распространялся об этом, но не стоит думать о грустном. Как и все, я собирался также отправиться домой, вот только был перехвачен Артуром, когда уже двигался к своей карете. Хм, Крис, мне тут одна птичка нашептала, что ты у нас скоро станешь женатым человеком. Опустилась его рука на моё плечо. И когда этот старик только успел Вроде все время на виду был, сколько лет ему язык за зубами держать не умеет. Скривился я и повернулся лицом к Артуру. «Да, есть такое дело». «У, брат, а я уж было надеялся, что это неправда. Вот и ты решил покинуть наши холостяцкие ряды». Вытер он притворную слезу. «Впрочем, если вспомнить Лилию, то могу понять, как она смогла тебя пленить. Шикарная девушка, что уж тут говорить». Тебе бы тоже пора степениться. Так-то ты старше меня. Пора бы заводиться наследником, герцог. Ухмыльнулся я. Тьфу на тебя! Я еще не нагулялся. Куда спешить? Мы еще слишком молоды, чтобы даже задумываться подобным. А вокруг еще столь много невероятно милых девушек. Мне сказать об этом Светлане? Развернулся я в сторону замка. Не-не-не, не смей! Тут же перехватил меня Ред. «Еще этого не хватало. Ты лучше скажи, мальчишник-то устраивать будешь? Я могу помочь». Рано об этом говорить. Слишком рано. Для начала надо решить проблему с демонами, а потом еще и с моими лирумскими недоброжелателями. «Это да. Проблем много, и почему-то их не хочется становиться меньше». Вмиг посерьезнел герцог. «Но ты знаешь, я всегда готов тебе помочь». Если нужно, то объявим войну целому королевству. Ага. И тут же будем уничтожены. Наших сил не хватит, чтобы тягаться с ними, вздохнула я. Впрочем, начинай понемногу нанимать свободные отряды наёмников и вольных магов. Самое время, чтобы сделать это, не вызывая подозрений. Когда всем вокруг грозят демоны, это вполне оправданный шаг. Никто ничего против сказать не сможет, тем более не так много людей пока знает о демонах. лишь самые высокопоставленные лица. Да и то, возможно, не все. Иначе герцоги да графы уже бы начали наём, чтобы защитить свои земли. Но цены на наёмников ещё не успели подняться, а вот короли, пока не будут нанимать сторонних людей, не вместно это им. У них собственные армии есть, престиж которой нельзя ронять, а тем более показывать её слабость перед подданными. Лишь в крайнем случае они обратятся к наёмникам. И это нам на руку. «Хорошая идея!» — кивнул он. «Есть у меня пара местных отрядов на примете. Найму на долгосрок. Должно пройти незаметно. Надеюсь, это не понадобится. Все же предпочитаю решать проблемы более тихо. Но всякое может произойти. Да и нам действительно лишние войска для защиты от демонов не помешают. Особенно маги. Их нужно нанять побольше. Благо мы можем себе это позволить». На среди них наверняка будет много шпионов, скривил Сартур. Это да, но куда деваться? Всё равно стать их в известность о наших планах мы не собираемся. Других вариантов пока нет, пожал я плечами. Можно было бы задействовать наших союзников с континента некромантов. Но думается мне о них сейчас и своих проблем хватает. Как и у подземников, вторжение демонов могло затронуть всех. Кстати о демонах, У меня есть идея, что делать с ними. Весьма рискованная, но может сработать. Слуша, посмотрел я в его глаза. Что ты думаешь о том, чтобы попытаться пленить одного из них и допросить? Заговорщически прошептал он. Это начал был я, но остановился. В принципе, не такая уж и плохая идея. Да, не сильные, даже очень. Но если подготовить хорошую ловушку, то даже демона можно сдержать. Все же, как сказал проф, в самом начале они сильно ослаблены. Вот только есть одна проблема. Мы не можем предсказать, где появится следующий портал, а значит и подготовить ловушку. Ты прав. Но не обязательно же делать ловушку прямо там. Можно попробовать выманить демона. Теоретически возможно. Но как будет на практике, не знаю. Задумался я. Как успел заметить, демоны стараются не уходить далеко от портала. Охраняют его. Да и как я понимаю, чем ближе они к нему, тем быстрее восстанавливают свои силы. Разве что постараться вывести демона из себя. Попытаться нам все равно никто не мешает. Развел он руками. Шанс ведь есть. И не такой маленький, как может показаться. Так почему бы им не воспользоваться? Тут ты прав. Если есть возможность, то нужно пробовать. Только надо обязательно задействовать Профа. Если кто-то и сможет создать ловушку, способную сдержать демона, то только он. Мне до такого ещё слишком далеко. А своими силами мы вряд ли справимся. Разве что отрезать демону руки и ноги. Хм. Крис, ты меня иногда пугаешь, вздрогнул Рэд. Впрочем, что-то в твоей идее и есть. Других способов обездвижить его имеющимися силами «Я не вижу. Оставалось только что пожать плечами. В общем, посмотрим, как получится». «Хорошо. Тогда я буду следить за появлением новых порталов. И если один возникнет где-то поблизости, то сообщу тебе, и мы вместе отправимся». Улыбнулся он своей столь же задорной юношеской улыбкой, как и в прежние годы. «Да будет так». Лишь оставалось кивнуть мне, ввязываясь в его авантюру. Нет, не сказал бы, что его план был совсем уж безумным. Скорее просто немного рискованным, в конце концов. Нам и так придётся уничтожать демона и закрывать портал. А если так, то почему бы и не попробовать пленить ослабленного демона, пока всё ещё не пошло под откос? Да, есть множество оговорок. Мы можем не сдержать демона, не получится допросить или банально понять его речь. Ведь нет никаких гарантий, что сможем понять друг друга. Если один могущественный демон знал наш язык, это не значит, что всякая мелочь его тоже знает. Да и вообще, знать полезной информации этот демон может немного. Но даже если есть хоть небольшой шанс узнать о демонах больше и найти их слабые места, то этим нужно воспользоваться. Ну а дальше мы отправились домой. усевшись в карету вместе с профом. Как ты думаешь, возможно ли пленить демона? Высказал я всё прямо в лоб, рассказав про наш разговор с Артуром. Хм. Нет ничего невозможного. И да, демоны тоже не всесильные. Думаю, сдержать их лишь немного сложнее, чем обычных магов. Что, впрочем, и так не просто. Значит, ты сможешь сделать ловушку? Надо попробовать. Но, думаю, смогу, задумавшись, покивал он. Но ты опять заваливаешь меня работой. Я ещё со всем остальным не успел разобраться, а тут уже новая задача. Нет, я, конечно, люблю новые вызовы, но не всё сразу. Его слова были правдивы, как бы ни не хотелось этого признавать. Слишком уж мы надеемся на него. Даже немного стыдно, но поделать ничего нельзя. Надо будет его потом как следует отблагодарить. Да, прости. Но это сейчас необходимо. А столь же искусного артефактора у нас нет. Уверен, никто иной просто не справится с этими задачами. Что есть, то есть. Остальные бездари точно не справятся. Удовлетворённо покивал он. А вот если бы ты решил посвятить себя артефакторике полностью, то уверен, что уже сейчас мог бы сделать все и сам. «Проф, давай не будем об этом», — скривился я от его излюбленной темы. Любил он напоминать мне о данном моем решении. И, возможно, был прав. Но свою магию теней я не променяю ни на что иное. Мы так разговорились, что даже Куру пришлось выглянуть из своего убежища, чтобы обиженно пропищать нам. «Вот плохие люди», Не дают маленькому бельчонку отдыхать, своё удовольствие. Хотя про маленького это я немного погорячился. Куроп подрос. Да. Таких больших белок я и не припомню. Даже его родители были меньше. Но качественное питание и подпитка магией делает своё дело. Да и встреча с Хель вполне вероятно могла повлиять на него. Слишком этот зверёк стал куда опаснее, чем ранее. Уверен, что с тем мишкой он сможет справиться и самостоятельно, если только захочет. Да, лентя из него вырос тот еще. Нет, он любит иногда пробежаться по окрестностям, изучить все уголки неизвестных ему мест. Но еще больше он любит спать. Словно это не белка, а кот какой-то. У меня даже закрались подозрения. А не может ли это действительно быть переродившаяся душа кота? Всё-таки не зря говорят, что у них 9 жизней. Не могу отрицать возможности, что каждый раз они перерождаются в новом теле. Просто этот попал немного не туда. Спустя пару часов обсуждений проф отстал от меня, погрузившись в свои думы. И наконец у меня выдалось немного свободного времени, чтобы вернуться к моему сокровищу. Книжке, что была дона мне ректором. И знаете, для меня это оказалось больше, чем обычное сокровище. Нет, это был настоящий клад. Книжка была написана обезличенной, без каких-либо имён или источников информации, но чувствовалось, что писал её человек с огромными познаниями в магии. Если совсем кратко, то тут говорилось о возможности создания более устойчивой зоны маны вокруг себя. Может показаться глупостью, Вид зачем это нужно? Вот только это также означает, что для развеивания моей магии врагам понадобится приложить намного больше сил. Причём больше в геометрической прогрессии. Что же это даёт для меня? Всё просто. Невозможность уничтожить мои тени. А значит, и выкинуть меня из окружающих теней. Да, моя извечная проблема может решиться. Ведь практически любой маг, с которым мне приходилось сталкиваться, в первую очередь старался лишить меня манёвренности. И не зря. Ведь это одно из моих главных преимуществ. Правда, как всегда, есть одно но. Хоть тут и описана возможность создания устойчивой зоны маны, но вот её цена. Скажем так, жрать маны это способность будет как ни в себя. Причём именно что жрать? Огромными кусками. С другой же стороны, почему бы и нет? Объём магии у меня весьма не маленький, и трачу я его не особо много. Тем более, что мои атаки в основном не отделяются от тела, а значит, и маны на них тратится не так много, как у иных магов. Вот и получается, что я не сильно ослаблю свою атакующую мощь ради этой способности. Сам же способ был немного необычным. Могло показаться, что стоит просто направлять ещё больше магии в свои тени, и всё. Банально и просто. Вот только всё совсем не так. Я не могу вместить в свои атаки больше определённого уровня магии. С определённого уровня плетения просто не выдерживали и начинали распадаться. Тут же в этой небольшой книжечке был описан способ нивелировать этот недостаток. Сложно писать это для тех, кто не владеет магией теней. Но если совсем просто, то создаётся нечто вроде каркаса на определённой площади вокруг, и внутри он наполняется моей магией. И это только базовый уровень. На самом деле, всё немного сложнее, но уверен, я с этим справлюсь. Чем больше я читал эту книжку, тем больше убеждался, что написавший её настоящий мастер. причём мастер именно теневой магии писал точно не ректор. Это было понятно сразу. Слишком уж много тут тонкостей, которые знает только маг теней. И я сильно сомневаюсь, что ректор смог на таком уровне освоить не родственный ему тип магии. Но вот как он смог заполучить эту книгу в свои руки? Это очень интересный вопрос. Такие знания просто так не отдают незнакомым магам. Не могу даже предсказать их ценность, но я бы за такое дал очень много, как и другие теневики. И сильно сомневаюсь, что все маги теней обладают подобными знаниями. Иначе мои противники не пытались бы в первую очередь выбросить меня из теней, зная, что это невозможно. Хотел уверен, что подобный уровень владения своей магией доступен далеко не всем. И даже если эта книжка попала бы ко мне в самом начале моего пути, то вряд ли я смог бы так просто всё понять и тем более повторить. Слишком сложно. И честно скажу, без академических знаний многое не понять. Так что всё же не зря я окончил эту академию. Не исключаю я и возможности, что это одна из книг разграбленной библиотеки рода Хэл. Слишком уж похож стиль на моих предков. Хотя, может, это кто-то из тенневиков Флороза. Всё-таки исключать такой возможности нельзя. Но вряд ли написавший эту книгу сейчас жив. Иначе бы точно не позволил, чтобы его знания достались какому-то мальчишке. И тем более ректор не позволил бы себе раздавать такие знания. За подобное можно и кровавую месть от другого рода получить. Значит, приём за Ксёмо, что написавший это мёртв. как и его род. Ну или он был талантливым одиночкой, что тоже возможно. Но гарантировать, что это был Хел, все же нельзя, особенно ориентируясь только на стиль написания и мысли мага. Теневики мыслят немного схоже, хотя и не стоит думать, что мы все одинаковы. Впрочем, как и маги остальных стихий, некоторые черты личности бывают схожи, Но в целом каждый маг — это отдельная личность с собственным характером, на который могли повлиять его окружение и не только. Стоило нам прибыть в замок, как я тут же удалился в тренировочный зал. Не терпелось поскорее попытаться сотворить то, что только изучил. И с первого раза у меня не получилось, как и со второго и даже третьего. Все оказалось еще сложнее, чем я думал изначально. Каркас просто не хотел строиться, постоянно распадаясь. Неужели я ещё не достиг нужного уровня мастерства, чтобы повторить это? Нет, очевидно, нужно больше практики. И я оказался прав, не бросив дело на начале пути. С каждым новым разом у меня получалось всё лучше и лучше. Стабильность понемногу улучшалась. Я начал понимать общий принцип, и с этого момента всё пошло гораздо быстрее. Спустя долгие часы тренировок, наконец получилось нечто отдалённо похожее на то, что было нужно. Но ну, пора проверить. Выдохнул я и активировал огненный артефакт, что должен был развеять созданную мной тень на земле. И тень пошатнулась, но не развеялась. Это был успех. С огромной улыбкой от уха до уха я тут же проверил ещё несколько раз. У меня получилось. Впрочем, поддаваться нахлынувшей эйфории я не стал. Пока получилось слишком криво и ненадежно. Да и воздействие от артефакта было очень слабым. Более сильные маги могут намного больше. А значит, нужно продолжить развивать успех и дорабатывать механизм. А значит, нужны еще долгие часы или даже скорее дни тренировок. Именно этим я сейчас и занялся. Впрочем, про отдых тоже забывать не стоит. Когда устану, можно сменить труд магический на труд умственный. Всё же в моём пространственном кольце сейчас лежит ещё одна не менее интересная книжечка, с которой мне не терпится ознакомиться. Надеюсь, она поведает нечто интересное.